Глава шестнадцатая «Вы готовы, товарищ Пуаро?» — спросил Сергей своего напарника, стоя в лифте и разглядывая их отражение в зеркале. В руках он держал коробку с микрофоном, который снова разобрал и разложил по отсекам. «Слушайте, вы хорошо выглядите, старик. Мне кажется, вы молодеете с годами», — продолжал болтать Сергей. Рядом стояли люди. Егор Ильич почувствовал себя неловко. Он заметил, как одна девушка в строгом костюме уставилась на него после слов Сергея. Детектив это тоже заметил. «Как вы думаете, сколько ему лет?» Спросил сыщику ее отражение, поймав взгляд и подмигнув ей. Таня чуть не смутилась, ответила спокойно, не моргнув глазом. «Думаю, ваш друг помоложе вас будет». В это время лифт остановился на каком-то из тридцатых этажей. Девушка подмигнула Егору Ильичу в зеркало и вышла с частью народа. Егор Ильич отвернул глаза, как будто жест девушки был обращен не к нему. «Да не сопите вы так, мой друг», — сказал Сергей. «На вас вон какие молодые особы засматриваются, я вам завидую», — помощник сыщика хмыкнул. «Не нужно, Сережа. Сейчас закончим наше дело, еще раз сходите в ресторан, еще раз расставите все точки над «и». Только уж будьте любезны, приведите себя в порядок, побрейтесь, что ли, для начала». Друзья договорились не обсуждать в лифте работу. Все-таки много ушей. Могло быть так, что кому-нибудь не все равно. Перед тем, как войти в подъемник, они решили снова попытаться снять номер, для того, чтобы исключить подозрения. Учитывая их утреннюю неудачу и выказанное желание во что бы то ни стало провести несколько часов в апартаментах небоскреба, им вполне могли поверить. На ресепшене была другая девушка, но с тем же бейджиком на оформленной блузке. «Вы тоже Алена?» — спросил Сергей. «Не поняла?» — переспросила девушка. Детектив прищуривался, всматриваясь в ее бейджик, что висел на тесемке, переброшенной через шею. а махнула рукой девушка. «Нам просто не положено без таблички. А моя куда-то делась, взяла у подруги. Та все равно домой пошла после смены». Сергей, понимающе кивнул. Друзья сняли номер на этаже выше. Он пока был единственный убранный. На этом же этаже в конце коридора находились нужные им апартаменты с номером 8008. «Итак», — заговорил Сергей, когда друзья поднимались по внутренней лестнице между этажами гостиницы, «если теория нашего общего друга верна, то мы имеем двух одинаковых женщин, одной из них, вероятно, нужна помощь», — он задумался на секунду, «а может и обеим, если версия с двойниками имеет место, тем более если с ними рядом бандит и убийца. Это, кстати, со слов ваших старших товарищей, на самом деле тут еще разобраться надо». Сергей замолчал на секунду. «А они вам давно не звонили? Вы без обратной связи живете? В одностороннем порядке, как с банком. Сначала ему обещаешь, потом выплачиваешь проценты?» Возмущенно и безостановочно заговорил он. Парочка подошла к своей комнате. «Давайте зайдем», — сказал детектив. «Нужно до конца обсудить детали». Егор Ильич приложил карточку к панели замка. Раздался щелчок. Когда сыщики закрыли двери и прошли в комнату, Егор Ильич, шедший впереди, вдруг услышал за спиной шаги, Возглас недоумения своего напарника и звук взводимого курка пистолета. Он резко повернулся. Иван левой рукой захватил Сергея сзади за шею так, что сдавливал ему предплечьем плечом кадык. Правой прижимал к голове напарника ствол пистолета. Детектив стоял, выпучив глаза и подняв правую руку. В левой держал коробку. «Тихо, тихо», — заговорил Егор Ильич, выставив ладони вперед. Ваня, не нужно так горячиться». «А я вот почему-то понятия не имею, кто вы такие», — ответил мужчина, еще сильнее прижав пистолет к голове детектива. «Доставай оружие, и ты тоже!» — кивнул он Егору Ильичу. Сергей залез внутрь пиджака. Слева подмышкой была кабура с травматом. Детектив отстегнул застежку, достал двумя пальцами пистолет. «У нас один на двоих», — пояснил Егор Ильич. «Что в коробке?» — продолжал допрос Иван. «Бросай на пол!» — скомандовал он. «Не могу», — ответил Сергей. «Взорвется, скорее всего, если я ее уроню». Егор Ильич увидел замешательство в глазах Ивана. «На понт берешь?» — спросил мужчина. «Проверь», — прошепел Сергей. «Пистолет на пол живо!» Детектив послушно отбросил оружие, то с грохотом упало на паркет. «Теперь давайте поговорим спокойно, Иван», — продолжал тихим басом Егор Ильич, стоя напротив мужчин. «У вас пистолет, мы без оружия. В коробке микрофон». Иван внимательно следил за движениями старика. Он освободил захват, и толкнул Сергея в сторону напарника. Тот отлетел и чуть не сбил товарища с ног. Потер ладонью шею и поморщился. «Оба вниз живо!» — скомандовал Иван, не сводя с них оружие. Детективы послушно сели на бежевый кожаный диван, стоявший в комнате. Иван придвинул венский стул, повернул его спинкой вперед и сел напротив сыщиков. По его вискам текли капельки пота, несмотря на то, что в комнате работал кондиционер. Чуть скривившись, он потрогал правое плечо и поудобнее уложил руку с пистолетом на спинку стула. «Ну, и кто вы такие?» — спросил он, указав стволом сначала на одного, потом на другого. Сергей сложил локти на коленях, подбородком уперся в сцепленные кисти рук и молча уставился в лицо Ивану. Егор Ильич посмотрел на партнера с легким удивлением, потом повернулся к оппоненту. «Если что...» — он покрутил пальцем в воздухе. «Это наш номер». «А вот что вы здесь делаете, Иван?» Имя собеседника старик произнес громко, почти по слогам. Тот едва заметно улыбнулся. «Ладно», — протянул он, — «то, что вы меня знаете, я уже понял. Подойдем с другого конца. Полчаса назад на парковке вы пытались догнать человека, а потом долго разговаривали в машине. Вопрос, знаете ли вы того человека и почему его догоняли? Первая часть вопроса является проверкой по шкале лжи. Вы ведь не можете его не знать, если пытались поймать?» Сергей заинтересованно склонил голову на бок, но продолжал молчать. «Ну на охранника, что за пультом сидит и мог это в телевизоре видеть, вы не похожи», стал размышлять вслух Егор Ильич. «Мы это точно знаем». Он повернул голову в сторону детектива, ожидая подтверждения своих слов. Сергей оставался без движений, он внимательно наблюдал за Иваном. На парковке в этом месте никого не было. Самый нижний ярус, не самый удобный, но зато самый тихий. «Мимо нас, помню, тогда единственный автомобиль проехал. Значит, это был ваш черный тонированный Гелендваген. Громкий такой!» — скривился Егор Ильич. «Вам бы надо с глушителем поработать. Несолидно как-то производить Мерседесом такой шум». Иван от удивления издал смешок. Он улыбался, глядя на напарников, то ли уже не чувствовал угрозы, то ли наоборот ожидал какого-нибудь подвоха. «Да, вчера ночью оборвал». Не справился с управлением, наехал на полусферу и стыкали ими весь город, продолжал он в духе завязавшейся беседы, словно понимал, что все вопросы, заданные напрямую, результата не дадут. Бывает, понимающе вздохнул Егор Ильич. Но вы, наверное, не заметили, что я мимо вашего белого авто тут же промчался в обратную сторону. Что вы говорите? старик наигранно удивился. Нет, не заметили. Догнал вашего беглеца, он вам еще нужен? «Да нет, пожалуй. Он просто одной машине на стоянке колеса проколол. Хотели выяснить, зачем. Ну а теперь уж что выяснять? Да и не к спеху». Егор Ильич снова вопросительно посмотрел на Сергея. «А то он у меня в багажнике обмотанный скотчем лежит. На всякий случай туда положил. Вдруг вам пригодится. Дай, думаю, людям помогу». Сергей вздохнул. «Иван, это может и хорошо, что мы с вами встретились. Не знаю, правда, как вы умудрились сюда попасть». «Но нам с вами действительно есть о чем поговорить». Детектив выдержал паузу, посмотрел на Ивана, заерзавшего на стуле. «У вас правая рука не работает, вы кривитесь постоянно. Ищите для нее удобную позу и пятно, ржавое на правом плече вашей джинсовки». Иван попытался его разглядеть, но не стал поднимать руку, а вытянул шею. «Вам ею даже шевелить больно», — сказал Сергей. «Пистолет вон с трудом держите. Судя по тому, что ночью машину разбили, то тогда же и ранены были». Сергей слегка улыбнулся, сочувствуя. «Уберите его уже», — он кивнул на оружие. «А то случайно дернитесь от боли, выстрелите, шумите. Нам ведь никому лишний шум не нужен. А Вас, возможно, и ищут уже, если камеры засекли, как вы с Антоном расправлялись». Иван поджал губы, переложил пистолет в левую руку, спустил пальцем курок и убрал оружие за пояс. «Из внутреннего кармана достал карту на ленточке с именем Александра», — показал сыщикам. «Ключ с универсальным доступом. Таким персонал пользуется». «Украли у бедной девушки?» — спросил Егор Ильич. и же попадет!» — Иван отрицательно покачал головой. «Нет, забрал у вашего беглеца. Не знаю, зачем он ему, но, видимо, был очень нужен. А с рукой не так все плохо», — пояснил Иван. Покасательная пуля прошла. Просто разбередил, когда этого спать укладывал. Так откуда вы меня знаете?» — спросил он и прищурился. Сергей поднялся, прошел несколько шагов и взял коробку с микрофоном. «Соберу на всякий случай, пусть готовым к работе лежит», — пояснил он. «Иван?» — начал Егор Ильич, понимая, что напарник предоставляет ему право задать первый вопрос. «Вы ведь сюда к Насте пришли?» Иван задумчиво хмыкнул. «Я — да. И вы, конечно, тоже. Наличие здесь Антона ни о чем хорошем не говорит. Судя по всему, он здесь несколько часов уже ошивается. Настя трубку не берет». Полтора часа назад я получил от нее адрес и номер апартаментов. Почему зашел в ваш? Потому что вы показались мне подозрительными типами. А ранил меня Антон и действительно прошлой ночью. Поздним вечером, если быть точным. Сегодня же он ничего нового сказать мне не смог. Не успел, потому что потерял сознание стукнувшееся малопреодолимое препятствие». Иван повращал левым кулаком, потом разжал его и встряхнул. «Как оказался в вашем номере?» — продолжал он. На ресепшене сказали, что это единственный свободный. Во втором освободившимся убирают. Увидел, как вы выходите из лифта и понял, что вы пойдете туда. Но ну и отлучился от стойки на пару минут, чтобы номер отдали вам. Это если вкратце. «Понятно», — сказал Егор Ильич. «Ваша подруга наняла нас следить за ней. Сдается мне, скорее, охранять», — неспешно проговорил он, поглаживая подбородок. «Судя по тому, что принесла и вашу фотографию... К тому же просила не выдавать ее вам. Значит, видимо, охранять нужно и от вас тоже. А в целом здесь происходит что-то похожее на очевидное невероятное. «Да, звучит неоднозначно», — размышляя, проговорил Иван. «Я расскажу вам то, что я знаю. но ну и вы уж со мной поделитесь сведениями. И предупреждаю, Настя действительно в опасности. Но думаю, пока Антон лежит в моем багажнике, у нас есть время поговорить». Сергей, сидя на кровати, колдовал над сборкой микрофона. «Резонно звучит», — сказал он, не сопоставляя части прибора. «Тогда расскажите нам, почему их две, в смысле, Насте две, и что вам, кстати, известно об Измаиле, начните с этого». Иван с недоумением посмотрел сначала на детектива, потом на его помощника. «Что значит «две»?» Он не обратил внимания на вопрос Сергея об Измаиле. «Но у нас по этому поводу и версий тоже две», «Вы-то, как друг семьи, наверняка знаете, что у Насти провалы в сознании бывают, когда она вдруг обнаруживает себя в непонятном месте и ведет себя, как другой человек». Недоумение не сходило с лица Ивана. Он отрицательно покачал головой. «Ну вот», — продолжал Сергей, «а мы предполагаем, точнее предполагает наш друг из похоронного бюро, что у вашей леди раздвоение личности». Сергей закончил сборку агрегата, покрутил его на вытянутой руке. Посмотрел со всех сторон, аккуратно положил на кровать. «Ну или у нее есть двойник, что тоже, кстати, версия. Не замечали, что у нее глаза разные? В смысле, у одной такие, у другой, соответственно, другие. Хотя...» Детектив махнул рукой. «Вы-то, может, только одну видели?» «Да ладно вам». Иван развел руками и поморщился. «Я эту семью десять лет знаю. Точно бы такое от меня не скрылось». «Ладно, допустим». Сергей постучал пальцами обеих рук друг от друга, словно пытался сопоставить что-то в голове. «Ну хорошо, а вы-то здесь сейчас зачем?» Звонила Настя, сказала, что к ней вломился Антон, наш сумасшедший, что у меня в машине в багажнике лежит. Скинула адрес, и я примчался, я уже говорил. «Так», — словно осенила Сергея, «Антон, это следак из СК, а с какой стати он вас стрелял?» Иван посмотрел по сторонам. «Вы в курсе, что муж Насти убит?» Егор Ильич откинулся на спинку дивана. «Ну, это мы все знаем. Про добро, свет, Семена. Знаем, что Настя под подозрением». «Под подозрением?» — перебил его Иван. Егор Ильич понял, что снова сболтнул лишнее. «Но, как правило, в случае убийства одного из супругов, другой автоматически становится подозреваемым», — вмешался Сергей и покосился в сторону напарника. «Не в этом случае», — возразил Иван. «Допустим. Так почему следак в вас стрелял?» «И почему вы не обратились в полицию? Или обратились?» Иван задумался, словно размышлял, говорить или не говорить. «Антон сумасшедший. Он вбил себе в голову, что после смерти Самсона...» «Самсона?» — переспросил Егор Ильич. Семёнов в смысле?» — поправился Иван. «Тот оставил какие-то тайные записи, сакральные знания, чуть ли не магического свойства, но и охотятся за ними». Иван явно старался уйти от вопроса про полицию. «Поэтому нас наняла ваша подруга?» Снова вступил в разговор Егора Ильич. «Думаю, да», — быстро ответил Иван. Сергей задумался над его словами. «Хорошо, а при чем тут Измаил?» «А что Измаил? Он один из приближенных Семёна, а что не так? Он вообще сейчас где-то на Урале. Про него-то вы откуда в курсе? Мне кажется, там местные разбираются. Я имею в виду следственные службы». «Да?» — протянул Сергей и выразительно посмотрел на Егора Ильича. «Откуда мы про него знаем, это неважно. Ваша подруга, когда у нас объявилась, сказала, что пришла от него с поручением», — заговорил старик. «Так вот я их сегодня утром видел вдвоем с Настей. Ночью мы довели ее до гостиницы, а утром я в холл поднимался в лифте, и они туда же вошли». «Этого не может быть. Она с ним виделась только один раз на похоронах, в смысле в морге, когда урну с прахом забирала, она его толком даже не знает». Сыщики переглянулись. У Егора Ильича зазвонил телефон. Он достал его, посмотрел на экран, потом на Сергея и кивнул, тыча указательным пальцем в мобильник. «Ну, поговорите там, Егор Ильич», — сыщик сделал вид, будто отмахивается от напарника и указал на соседнюю комнату. «Только не громко, а мы тут пока выясняем обстоятельства с товарищем». Егор Ильич вышел в другую комнату и ответил на вызов. «Это Алексей», — услышал он вальяжный голос. «Я догадался. Мне обычно с неопределяемых номеров не звонят». «Есть ли новости, что делает клиентка, она в номере?» «Ну, раз вы без меня знаете о том, что она в гостинице, зачем же меня спрашиваете?» Сердито ответил Егор Ильич. Голос в трубке засмеялся. «Знаем, конечно. Просто еще раз напомнить хотел, что вы под нашим чутким руководством. Ну и, соответственно, чтобы никуда не делись. Сейчас самая кульминация событий, так сказать. Скоро развязка, а вам должно быть интересно. Ну, я так надеюсь». Мягко, почти слащаво проговорил силовик. Егор Ильич цокнул языком и раздраженно покачал головой. «Значит, это все, чтобы только нас развлечь?» «Ха, ну можно и так считать. Еще, кстати, дать вам возможность заработать денег. Вы же получили довольно крупный задаток. Сделайте все необходимое, он у вас и останется». «Да, я так и поверил, будто вы преисполнены к нам заботой. Вы сейчас чего звоните-то?» «Я же сказал, боеготовность вашу проверить. чистые намерения, так сказать». Если мы сейчас с коллегой развернемся и уедем. Если мы не хотим участвовать в непонятных движениях, к примеру. Егор Ильич понимал, что причина, по которой он ввязался во всю заваруху, уже устранена. Он сам все рассказал Сергею. То, чем его пугали, на самом деле уже не имело никакого значения. И остались они с Сережей здесь, наверное, только из личных убеждений, которые, в общем-то, никто из них не озвучивал, но каждый имел в виду. Старик не мог сейчас читать мысли Сергея, но был убежден, Тот, как и сам Егор Ильич, находится здесь только для того, чтобы помочь клиентке, потому что все дальше и больше каждый догадывался о нарастающей опасности, которая словно туча возникала из ниоткуда и сгущалась над головой Насти, кем бы она ни была. Но если вы сейчас решите уехать, то сами понимаете, вам придется заниматься дальше другим бизнесом, а может влететь под какую-нибудь проблему с неуплатой налогов, или, например, вообще пойти по статье за отмывание денег, заработанных преступным путем. «Вы ведь деньги от Насти получили, а это деньги Измаила, человека, который не чист на руку». Егор Ильич вздохнул. «Да не переживайте вы так, просто будете свидетелем», смилостивился Алексей. «Вы же человек из наших, а это весомое положение в суде, если до него дело дойдет». Он помолчал. «А если не дойдет, так тоже хорошо. Вы же не будете сильно расстраиваться». Егор Ильич презрительно скривил губы и зашевелил ими, словно передразнивая голос в трубке. «Я свободен и могу уйти?» — спросил он. «Или еще какие указания будут ваше превосходительство?» «Идите, Егор Ильич, идите, и помните, мы за вами наблюдаем». Ивана уже не было в апартаментах, когда Егор Ильич вернулся в комнату, где велись переговоры. «А где наш гость?» — спросил он, повернувшись к Сергею. «Пошел к Насте», — детектив развел руками. «Я ему на всякий случай рассказал версию Петровича про глаза». «И как мы теперь узнаем, что происходит?» «Может, нам тоже нужно было с ним отправиться?» Сергей отрицательно покачал головой. «Думаю, точно не в этот раз. Но ваш предусмотрительный друг, то есть я, позаботился о прослушке. Зря вы микрофоном не поинтересовались, что я не купил. Прямо-таки шпионская техника. Если убрать громоздкую рукоятку и рефлектор, то сам микрофон и записывающее устройство поместятся в карман. Я его Ване положил. Ну, конечно, с его разрешения. Он даже рад был подвернувшемуся случаю». «Ну а мы-то как после узнаем? Запись прослушаем. А вдруг там что важное произойдет?» Сергей самодовольно рассмеялся. «Вы такой любопытный, Егор Петрович, аж отрабь берет. Что вам сказали ваши друзья сверху?» Детектив развалился на кровати и закатил глаза. «Сказали, что пользуют нас по полной. Если мы решим соскочить, то обещали кучу проблем». Сергей потянулся, закинул руки за голову. «А как вы думаете, коллега, насколько опасно для нас то, что происходит?» Егор Ильич сел на диван и стал с усилием тереть подбородок. «Думаю, если мы будем здесь отдыхать, то точно ничего хорошего с нами не произойдет». «Согласен», — ответил детектив и рывком поднялся с постели. Его помощник нахмурился, не понимая происходящего. «То давайте отдохнем, то вперед за достижениями». «К сожалению, Bluetooth, который в рекордере микрофона, сюда не дотянется, так что идемте праздно гулять по коридору отеля. Я слышу, тут народ какой-никакой ходит. Мы с вами сможем затеряться в толпе из этих нескольких человек. Подойдем поближе, узнаем, что к чему». Егор Ильич прищурился. «Хитрец вы. Что мы будем делать с Антоном, который в Ивановой машине сейчас? Так и оставим». «Успокойтесь, старик», — сказал Сергей, подходя к двери. «Это не наша война. Всех не спасете и не поймаете». «Да и не надо это вовсе. У нас с вами один объект, Настя. Все остальное — чужие разборки. Тем более, как мы понимаем, сверху ФСОшники, а значит, наше участие в этом деле должно сводиться к минимуму. Не пострадать!» — закончил Сергей и открыл входную дверь.